Кедригер облизал внезапно пересохшие губы. Он закатал рукава рубахи, обвел взглядом зеркала одно за другим, а потом мрачно поднял пыльный покров и зеркала один, перекинув тяжелую тряпку назад. Он увидел в стекле свое отражение, отражение огромного буфета вишневого дерева позади и все. Повторив ту же самую процедуру для зеркал со второго по пятый, он не обнаружил в них ничего, что можно было бы хотя бы принять за фигуру ведьму. — У них нет никакой магии, обыкновенные зеркала, и все же они мне нравятся, — пробормотал Афонти. Кедрегер извлек из-под рубахи медальон, И вглядился в каждое зеркало по очереди сквозь отверстие истинного вида. В глубине стекол шевелилась смутная тень, но такая тусклая, расплывчатая и ускользающая, что могла являть собой не что иное, как оптическую иллюзию, рожденную вследствие наблюдений через дырку, которую колдун всегда считал утомительным. Потому что оно требовало напряжения зрения. Он позволил медальону скользнуть в вырез ворота и застыл, скрестив на груди руки, задумчиво разглядывая зеркала. И наконец, откашлившись, Кедригерн проговорил громко и четко: "Магграпле, ты там? Я освобожу тебя, если сумею." Но я должен знать, что ты там. Покажись, Макгропле!» Не успел он промолвить последние слова, как каждое зеркало мягко засветилось, сияние становилось все ярче, очерчивая в стеклах сверкающие силуэты. Вскоре в каждом зеркале стояла по беловолосой женщине в темно-синем платье. Она была красивой и статна. Печальные темные глаза, длинные изящные пальцы, тонкое изысканные с чертами лица. Ведьма выглядела женщиной средних лет. Ей можно было дать где-то полвека, пол ее третьего века. — Кто из вас истинно Магропле? — говорит. — приказал колдун. В гнене ока из зеркал вырвался звук, наполнив амбар пятикратным эхом одного голоса кричащего. «Я! Я! Не слушай их! Они все фантомы! Я настоящие! Они нереальны! Я реальна! Я единственная! Я! Я! Слушай меня! Не обращай на них внимания! Они сплошной обман!» Я, Магропле, я, я, я, я, не они, я, освободи меня, я настоящий, а они нет. Я в этом зеркале, не в тех, только в этом. Крики нахлёстывались друг на друга, сливались, сплетались в визгливую какофонию Кедригерн слышал сердитый голос, визгливый голос, вкратчивый голос. Криплый от ярости голос, пронзительный угодливый. Голоса одинаковые, но чем-то неуловимо отличающиеся друг от друга. Он невольно отпрянул под напором шума, но тут заринулся вперед, стремительно набрасывая на зеркала покрывала, подняв в процессе тучу пыли, зато установив тишину. Ну что ж? «Мы знаем, что она там», — сказал он, отряхивая пыль с одежды и с рук. «Все, что нам нужно, это установить, какая Магропле настоящая и как ее извлечь из стекла». Принцесса и Афонти ничего не ответили, лишь взглянули на него, как на безумца. И тогда колдун добавил, «Есть какие-нибудь предложения?» «Хм, расколотить их молотком!» — буркнул Афонтий. «Этого я позволить не могу, слишком опасно». «И очень жестоко!» — принцесса одарила Афонтия испепеляющим взглядом. «Э, «Что тут жестокого? Я это быстренько бы вытащил их из зеркал. Разве не так?» «Тут нет никаких гарантий. Мы имеем дело с магией, а фонте А магия непредсказуема. К надо приступать постепенно, методично, ради нас же самих. — А поговори с ними по очереди, — посоветовала принцесса. — Хм, отличная идея!» Кедрегер повернулся лицом к зеркалам, помедлил и снова взглянул на принцессу. — Не могла бы ты, как женщина и как человек, имеющий опыт обременительного заклятия, предложить, какие именно вопросы и в каком порядке стоит задавать? — Ты умелый колдун, Кедди, — ответила жена с почтительным жестом. Согласившись с ее словами, слабой улыбкой и кивком, Кедрегерн снова обратился к зеркалу номер один. Он откинул тряпку, и на него взглянула подбоченевшаяся Магрпля. — На, вытащи меня отсюда! — ржавкнула она. — Придется тебе сказать мне как, — ответил колдун. Она демонстративно вздохнула, как бы подчеркивая, что терпение ее на исходе. И возвела глаза к небесам, презрительно буркнув. «Колдуны!» Затем, собравшись, женщина в стекле заявила. «Это очень просто. Поставь меня так, чтобы я поутру поймала первый солнечный луч. Остальных размести пентаклем с одной пустой стороной. Вот и все». «А остальные должны смотреть внутрь или наружу?» «Внутрь, естественно. Ты что, совсем ничего не знаешь?» «Спасибо. Я еще вернусь к тебе», — сказал кедрегерн и набросил на зеркало покрывало, прежде чем фигура внутри успела возразить. «Звучит действительно чертовски просто...» да если я говорил только с настоящим агграпле в противном случае мы только что узнали способ как выпустить в мир отражение а что в этом плохого много места они не займут так ведь гони всех кедрганн и давай убираться из этого сарая а -а -а. — Афонти, неужели ты не понимаешь, насколько они могут быть опасны? Они тоньше листка золота и волшебного меча. Одной из них достаточно встать кому-нибудь боком, чтобы человека рассекло пополам. Окажись, кто-то из этих зеркальных людей в толпе, и картина вскоре будет напоминать выкашенное поле. После долгого тяжелого молчания Афонтий сказал, «Ну что ж, ладно, значит, будь осторожен, но разбирайся побыстрее». Кедригер отбросил покров зеркала два, и Магропле тут же заговорила, «А, вот и ты, вот что тебе нужно сделать, чтобы вытащить меня отсюда, парень». Поставь меня так, чтобы я поймала последний луч заходящего солнца, а остальных четырех прислони к белой стене, на которой напиши черным руны, если что я поблизости. Теребил Кедриган, закрывая стекло и переходя к зеркалу номер три. Здесь ему велели повернуть магаропле к полуденному солнцу, а остальных расставить по парам чтобы они глядели друг на друга. Зеркало пять честно призналось, что понятия не имеет, как выбраться, а четвертое, доставив огромное удовольствие Афонтию, приказало обратить себя полной луне, после чего разбить всех остальных серебряным молоком. Кедригерн закрыл зеркало пять и повернулся к принцессе. Выглядела она раздосадованной. Зергала явно вылушали ей отвращение. — Но я поговорил с ними по очереди. Есть еще какие-нибудь идеи? — Я думаю, Кэдди, — терпеливо сказала женщина. Теперь, когда мы пробудили в ней надежду, мы действительно должны решить, как помочь бедной Магропле. Подумай о ней, томящейся в зеркале все эти годы. Помимо профессиональных затруднений это должно быть жутко неудобно быть сжатым в два измерения, когда ты привыкла жить в трех. Принцесса резко вскинула на него взгляд. Ее глаза вдохновенно сияли, по лицу расплывалась улыбка. Хлопнув в ладоши, Она с негромким жужжанием маленьких крыльев поднялась над креслом и опустилась на верхушку вишневого буфета. — Кажется, я знаю, — объявила она. — Дорогая, вручаю все бразды правления тебе. Кедригер поклонился жене и отсалютовал ей. — Хорошо, я обо всем позабочусь. Но сперва расставь зеркала так, чтобы они смотрели вон на ту узкую щель в стене, а потом убирайся с глаз моих и дай мне поговорить с Макгропле один на один».